Глава третья. Воскресник. Из дневника Гриши Челнокова. 17 сентября. Вчера я так умаялся, что еле дотащился до постели. У нас началось большое дело. Стройка школьного стадиона. О школьном стадионе мы давно мечтали, да и не было строительного материала. Порторг колхоза Андрей Васильевич надоумил нас разобрать фундаменты старых зданий, школы, магазины, станцовета, а кирпич использовать для строительства. Во время переселения станицы было не до перевозки фундаментов, они так и остались в земле. Комсомольцы старших классов решили устроить 16 сентября воскресник по разборке фундаментов и перевозке кирпича. Весть об этом быстро разнеслась по станице. Желающих участвовать в воскреснике оказалось много, В воскресном утром по холодку люди двинулись колоннами. Пришли многие колхозники. Наша школьная колонна имела очень внушительный вид. Шевелились на ветру красные флажки, серебряными голосами пели горны. И тут наш отряд грянул песню, ту самую песню. Было злое время, лезло вражье племя на страну советов 10 лет назад, которую написал Арсе Учитель пения Евгений Петрович сочинил к ней маршевую музыку, и мы её разучили. Мы шагали и пели. А сбоку весело скакал рыжий кубря, тыкаясь в ноги мне, Ваське, и мешая нам маршировать. Каждая бригада работала на отведённом ей небольшом участке. Через час за кирпичом подъехали грузовики. На площадке стациона уже собрались три бригады сортировщиков и укладчиков. Были здесь и наши учителя. Как только с машин был свален кирпич, взялись за разборку. Цельные кирпичи укладывались в одни штабеля, половинки в другие, мелочь отдели. Работа шла быстро. Даже самые маленькие ребята работали. Доехав до додона на грузовиках, они шныряли по местам бывших усадеб, подбирали обломки кирпича и камни и тащили к машинам. К вечеру все с трудом разгибали спины. На месте бывших фундаментов не осталось ни кирпичика, ни камешка, а появились ямы. А на площадке будущего стадиона образовался внушительный запас строительного материала. Скорей бы построить стадион. 20 сентября, четверг. Английскому языку нас учит очень хорошая преподавательница Евелина Генриевна Мартынова. С судьбой её необычно нам рассказал они Иван Фомич. Эвелина Генрихевна, чистокровная англичанка. В годы Первой мировой войны она работала сестрой милосердия в каком-то портовом госпитале и вышла замуж за русского моряка, лейтенанта Мартынова. Эвелина Генрихевна переехала с мужем в Россию. После Октябрьской революции Мартынов сразу стал на сторону советской власти. И Храбр сражался за неё во время гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны Мартинс уже командовал крейсером в чине капитана первого ранга. Он погиб в самом начале войны. Родственники приглашали вдову вернуться в Англию, но она отказалась. В России стало для неё второй родиной. Когда Галин нехорошего попросила Евелину Генрих вновь вести у нас кружок английского языка, Да с удовольствием согласилась. Сегодня состоялось первое занятие. Записалось около 20 человек, в том числе вся наша пятёрка. Галюне хорошую мы избрали старостой кружка. Мы повторяли слова и правила, учились разговаривать друг с другом о самых простых вещах. Было много смеха над нашими ошибками. В общем, занятия кружка прошли весело. Чудно всё-таки, что в кружке Кажется, интереснее заниматься чем-то на уроке. Почему? Наверное, потому что отметки не ставят. 22 сентября. Прочитал в областной газете "Молот", что воды Дона впущены в котлован гидростанции. Двинулся батюшка теги Дон. У нас в станице только об этом и говорят. 23 сентября. В газете сообщено, что позавчера началось перекрытие русла Дона. Уроки не лезут в голову. Счастливец царь, он там и видит всё своими глазами. Сегодня все наши строительные бригады в полном составе вышли на стадион. Кто разравнивал площадку, кто рыл котлованы под фундамент для спортивного зала, кто копал ямы для столбов будущей ограды. И во время работы только и разговоров было о том, что скоро под крутым берегом, на котором раскинулась наша станица, заплещется море. 29 сентября. Сегодня Калигубина предложила собраться после уроков всем желающим принять участие в октябрьском вечере самодеятельности. Последним уроком была история. Я сложил книги в сумку и собрался уходить, но Кали попросила меня за чем-то остаться. Сначала я даже возмутился и сказал, что артистом быть не собираюсь, но всё-таки остался. Народу собралось человек 15. Колька Ничепоренко, лихой плясун, заявил, что исполнит лезгинку. Антошка Щукарь вызвался спеть. Сенька Расчупкин сказал, что может показать фокусы. Васька Таратут хотел исполнить атлетический номер по поднятию тяжестей. Номеров получилось столько, что хоть отбавляй. Каля сказала, что общешкольная комиссия будет их просматривать и отбирать лучшие. Я все сидел и ждал, когда Каля объяснит, зачем я тут понадобился. Наконец она заявила, что у ребят есть желание сыграть небольшую комическую пьесу. — Ну и играйте, кто вам мешает, — пробурчал я. — Мы бы сыграли, — продолжала Каля но беда в том, что нет подходящей пьесы. И вот я вношу такое предложение. «Сценку для нас должен написать Гриша Челноков». Все захлопали, а я обалдел от изумления. «Сценку? Я писать сценку? Да что я, писатель!» Калька ехидно рассмеялась и сказала, что все знают, что я могу, раз дневничища в сто страниц написал. Откуда они узнали? Я, конечно, продолжал отказываться, но ребята стали голосовать за Калино предложение. Подняли руки все, кроме меня, Антошки Щукина и Васьки Таратуты. Они видно сочувствовали мне. Напишешь пьесу в порядке пионерской дисциплины, строго сказал мне Каля и уже ласковее добавила: Помни, Гриша, действующих лиц 5-6. А продолжительность сценки 10-12 минут. Вот так здорово. Попал в драматурги в порядке пионерской дисциплины.